во 16-е. Если сдохну, то и грен со мной. Вомтера по виной с командным призывателем развернулась и пошла в мою сторону. От этого безобидного действия бедного Зака начало бультыхать вправо-влево, так что он держался на одних ремнях и матах. Мимо нас проходили группы удивлённых игроков. Некоторые даже посмеивались, но многие просто игнорировали. Большая часть оставалась на холме возле входа. Ждали, пока накопится мана, или уж потом выдвигались вперёд. Мы тоже начали постепенный спуск. Айрин нервничала больше всех и вообще вела себя тише воды. Я выдал ей и метелица магические посохи. Да, простейшие артефакты, чаще всего используемые новичками-заклинателями. К посоху можно привязать одно заклинание, и артефакт уменьшит его стоимость на единицу. Отец же сократит время отката. Вот для Айрин идеальный артефакт, ведь у неё всего одно заклинание духовного щита. Метелица хотела привязать живой лёд, ведь ледяной змей был её главный ударный катой, но не получилось. Во-первых, посох был дешёвым и работал лишь с перворанговыми заклинаниями. Но во-вторых, я не позволил Так, давайте сразу же определимся. Решил я расставить точки над и. Я вас не звал, я вас не упрашивал со мной идти. Но вы сами согласились, что у меня больше опыта и попросили вас под тренировать. Так что отсюда и дальше я являюсь лидером рейда со всеми вытекающими. Выйдем из портала, делайте что хотите. Как говорил мой наставник, хоть на голове ходите. Но внутри разлома, я говорю, вы делаете. Метелица, привязывай ледяной щит к посоху. У нас уже есть защита, дай хоть копье привяжу. Я не стал отвечать, просто стоял и смотрел в глаза девушки, пока она не сдалась и не сделала так, как я сказал. Лучше пусть на меня дуется, чем подвергнет отряд опасности в критический момент. А вот теперь вызывай змея и старайся его удерживать во время движения. Он уже рёт? Нет. Ну и хорошо. Странная карта всё-таки. Я боялся, что Анима может воспринять её как существо, и змея будет расходовать ману на подпитку. Зак, вызови Крос. Пятёрку. С Пантерей мана у тебя будет восстанавливаться примерно в половину медленнее, верно? Вот кристаллизация чуть быстрее. Ну хорошо, пока этого достаточно. Все призыванные существа сокращали скорость восстановления маны. В целом, призыватель мог держать активными Примерно столько же существ, сколько маны у него было. Пантера требовала 3 единицы на активацию. Стая крыс от 3 до 5, ну, в зависимости от того, сколько особей призывается. Сейчас Зак использовал 8 из 15 единиц маны своего лимита, и теперь она восстанавливалась вдвое медленнее. На холме возникла пятёрка коричневых крыс, каждая размером с большую кошку. В бою от них толку не слишком много. Но парочку гоблинов могут и загрызть на хрен. В остальном же, из них получаются очень неплохие разведчики, особенно если разлом состоит из пещер, соединённых сетью туннелей. Там одной картой можно разведать сразу несколько направлений. Вот и отлично. Три крысы вперёд на разведку, две держишь перед собой. Зак поморщился, но задачу выполнил. Спускались с холма медленно. Метели содержала змея, обвившаяся вокруг руки. Как она и говорила, двигаться вместе с ним ей почему-то было трудно. Заку приходилось одновременно отдавать три мысленных приказа шести существам из двух карт. Даже звучит сложно. Пантера должна была идти вперёд. Две крысы держаться рядом. Три разойтись в стороны и сообщать обо всём. Стайные карты вообще очень сложные для новичков. Все очень просто, если вся стая выполняет одно действие. Ну, например, атакует. Я специально заставил Зака поступить именно так. Если он хочет идти по пути призыва, то он должен уметь командовать в бою множеством различных существ, выполняющих абсолютно разные задачи. — Айрин, — обратился я к девушке, — ты пока привыкаешь к пути призывателя, так что просто... Наблюдай и учись. Твоя основная задача на данный момент это вовремя накладывать щит на союзников. Я буду периодически атаковать одну из крыс, ты должна успевать наложить на неё щит. Ты поняла? Да. Атакую. Нож полетел в ближайшую крысу и прибил её к земле. Зак облегчённо вздохнул. На одного миньона меньше, меньше заниматься фигнёй. Зак — Верни одну крысу с разведки, — произнес я, подбирая нож. — Айрин, внимательнее, соберись, пожалуйста. — Я не думала, что ты так вот сразу начнешь. — замялась она. — А враг и не будет ждать, когда ты подготовишься. Чаще всего атака бывает внезапной. А в бою тебе вообще придется действовать на рефлексах, вытаскивая союзников буквально из-под удара. Атакую! — Атакую! Вторая крыса только успела прибежать, как была прибита к камню. В этот раз девушка успела направить посох, но заклинание почему-то не сработало. Ну, потому что не нашло цели, видимо. К моменту, когда мы спустились с холма, Зак успел один раз завалиться на бок. Метелица — потерять призванного змея. А Айрин — спасти одну из четырех крыс. Пятая бежала в разведке, пока духовный щит откатывался. До озера мы добрались без происшествий. Два раза наткнулись на отряды призывателей, что сражались с гоблинами. Наша помощь им была не нужна, так что мы проходили мимо. К кобольдам я соваться не хотел. Во-первых, твари трусливые и в бой вступают крайне неохотно. Во-вторых, но ну там же наверняка будут шаманы. Шаманы кобольдов слабы, но магия их крайне мерзкая то облаками машкарына травят, то землю под ногами превратят в грязь, то кинут какой-нибудь вонючей дрянью, от которой между прочим вовек не отмыться. А гоблины это это гоблины. Тут водились коричневые, самые сильные из всех, но в отличие от своих зелёных и серых собратьев, эти не полагались на ловушки. Засады да, но не ловушки. Да и в целом даже с коричневым гоблином можно справиться голыми руками. Ну, мне, разумеется. Пока что они встречались отрядами из пяти-семи тварей. В целом даже мы с ящером имеем крайне неплохие шансы раскатать такую пачку вдвоём. Соглашусь, что не лучший расклад, но вполне реальный. Уже на подходе к озеру мой теневик нашёл засаду из пяти гоблинов, один из которых налётчик. Такой же гоблин, но чуть лучше экипирован и вооружён ржавым коротким мечом. Все остальные — копьями и дубинками. Зак заметил их лишь через несколько минут. И то лишь потому, что гоблины убили крысу. На первый раз я решил не рисковать и призвал ящера. Пять единиц маны — это весь мой резерв. Если бы не кристаллизация маны, то я бы вообще не смог восполнять запас. Действовали по плану, все были собраны, сконцентрированы. Зак хотел отпустить «Пантеру», но я запретил «Пантеру». Пусть учится сражаться вместе с ней. В конце-то концов, он неплохой копейщик. Первым в атаку вылетел налётчик, с воплем вынырнув из ближайших кустов, и тут же улетел обратно, познакомившись с ледяным копьём. Второго убил змей, третьего с лёгкостью обезглавил ящер. Четвёртый гоблин замешкался, а затем метнул копьё, выбрав целью метелицу. Я был готов перехватить его в полете, все-таки примитивное оружие не обладало каким-либо баллистическим свойством. Да и... Хм, метатель из гоблина не ахти. Но вот мое вмешательство не потребовалось. Фигурка девушки одновременно покрылась льдом и рябью духовного щита. Копье отскочило, так и не долетев до цели. Зак, видимо, не выдержал подобного неуважения к тонкому искусству копейщика и метнул свой артефакт. Безоружного гоблина оторвало от земли и прибило к дереву. Последний же вооружённый костяным ножом даже не успел вступить в бой, как его смела гончая Зака. Хм, да. Рич отдал обеих гончих, что мы выбили из инфернального разлома. Отдал всё за Заку. Призыватель пока не спешил их объединять в нечто более сильное. Но для первого раза вполне неплохо. Бодрым голосом сказал я: "Арин, метелица щиты прекрасные, вы просто умнички. Зах, бросок отличный. Спасибо. Не подашь, а сам возьми. А, и заставляют инвалида ходить. А вот нечего было разбрасываться оружием. Зато как пришпили увидали, тела гоблинов ещё даже не начали растворяться, а мы уже отправились дальше, где был разбит лагерь гильдии." Ну что я могу сказать о прошедшей битве? Отвратительная. Метелица использовала копье и щит, хотя могла бы обойтись одним змеем. Копье, от которого можно было просто уклониться, выбило сразу оба наших защитных отпечатка, отправив их в откат. Ящер и гончая вообще были не нужны, ну как минимум вместе. Суммарно мы потратили 17 единиц маны, чтобы справиться с жалкими гоблинами. Хотя могли обойтись трое меньшим количеством, учитывая, что у Зака уже была призвана пантера и крысы. Для обучения, наверное, это всё неплохо, но в настоящей зачистке разлома непозволительная роскошь. Ладно, с чего-то надо начинать. А тактикой боя и повышением эффективности займёмся чуть позже. Я сразу понял, почему лагерь гильдии располагался на берегу озера. Во-первых, в знойной степи вода сама по себе была приятным бонусом, хоть озером я бы назвал это с большой натяжкой. Во-вторых, на берегу был установлен пробой из разлома. Вот все эти штуки нельзя располагать слишком близко к основному входу. Что-то там замыкает, и может случиться какая-нибудь пакость. А тут в стране, над берегом, болталась сыплющаяся искрами клякса, искажающая пространство. Рядом с ней дежурило несколько человек. В спокойное время пробоем запрещалось пользоваться, чтобы никто не знал, куда он ведёт. Ну а если будет облава, полиция не сможет устроить засаду на выходе. Так что ставили пробой и охраняли его самые надёжные люди гильдии. В остальном лагерь напоминал палаточный городок и ярмарку одновременно. Игроки, что оставались в рассломе на долгое время, могли тут отдохнуть, поспать, купить припасы или обратиться к лекарям. Да, дальше что-то вроде трактира имелось. Ну, разве что пиво не наливали, потому что внутри разлома действовал сухой закон. Впрочем, это не мешало некоторым приносить с собой алкоголь и устраивать посиделки у костра. В конце-то концов, ты рискуешь своей шкурой, так что делай, что хочешь. Только другим не продавай Весь остаток вечера мы занимались прокачкой на гоблинах. У Зака было три карты крысиных стай. Он не мог их запустить одновременно, мана не хватало. Но зато хотя бы одна всегда была не в откате. На нем была разведка, возле озера было всегда много групп, но чаще всего они ходили в подземелье или собирались в дальние рейды к ручью. Плюс у меня работали оба теневика, а дальность обнаружения у них куда выше, чем у крыс. Так что я незаметно помогал Заку с нужным направлением. Мы выходили на охоту, зачищали гоблинов, возвращались в лагерь, перевести дух и восполнить ману. Девчонки уже освоились, успокоились, старались действовать эффективнее. Да и Заку нравилось находиться в разломе. За вход мы заплатили по 10 рублей. Припасы взяли свои. За этот день мы грохнули порядка двух десятков гоблинов. Что принесло нам 15 осколков. Ну, можно сказать, что вход мы уже отбили. Ночевать здесь девушки не хотели, так что под вечер по московскому времени мы отправились обратно. Уже на выходе я тормознул Зака. Ты остаёшься. В смысле? удивился он. Мы вернёмся завтра, а ты проведёшь тут все 3 дня. И что мне тут делать? Разведывать? Держи постоянно по 2 отряда крыс. Вером выпускай их по округе. Можешь в легере сидеть и можешь бродить. Вот припасы до завтра. А, вот ещё мел пищевой. Слушай, она хрена мне мел, руны рисовать. Это пищевой. Жрать надо, чистый кальций. Тебе ноги надо восстанавливать, так что хрумкай. Я хлопнул его по плечу, и мы с девушками вышли в разлом, оставив коллегу внутри. Жестоко, буркнула Айрен. А вот так надо, повиль. Вы до дома сами доберётесь? Речь встретит нас на выходе, кивнула Метилесса. Ты вернёшься? Мне надо бы набрать пару уровней, кивнул я. И за Заком тоже присмотрю, но ему об этом не говорить. Он должен самостоятельно освоиться. И ещё, завтра жду вас с утра на входе. Мы распрощались, и я ушёл обратно в разлом. Этот крюк стоил мне всей маны и потери обоих теневиков. Впрочем, Зак уже успел уйти с холма, под вечер он уже довольно неплохо освоился двигаться верхом, хоть и ныл, что у него там всё болит. Ну ничего, ничего. Мазь я ему тоже положил. Так что если будет выделываться, сам виноват. Когда волналом откусил мне левую руку, я месяц жрал этот мел. Мел в воде, мел в мясе, мел в каше, мел с мелом. Дешево и сердито. Зато кисть отросла очень быстро, хотя я даже не был инициирован. А еще очень важно получать аниму. Убивая монстров или закрывая разломы, длань увеличивает свою эффективность. Так что при активной работе Зак встанет на ноги уже через два месяца, а может быть и того ранее. Но там тонкая грань. Одно дело — отрастить ноги, и совсем другое — не сломать их. Все-таки конечностям нужно окрепнуть, организму вновь к ним привыкнуть. Зака я нашел в лагере. Вернее, теневик нашел его там. Парень отозвал пантеру и теперь сидел наполовину в воде, попивая из фляги. Второй теневик ушёл в разведку. В лагерь я соваться не собирался. 3 дня без сна нормальная тема для призывателя. И я собирался потратить их с максимальной пользой для себя. Тем более солнце тут вообще не садится. За теневиков я не переживал, в рассл уме находилось до сотни призывателей в пиковое время. Даже если духа заметят, пойди разберись, чей он. Может, кто-то использовал одноразовый камень призыва, для которого вовсе не нужен обсидиан в глани. Всё-таки как разведчик, бесплотный дух крайне хорош. Так и прошло 3 дня непрерывного фарма. Я уходил за озеро в сторону ручья, охотился на гоблинов, атаковал аккуратно, действуя крайне осторожно, охотясь на группы из 5-6 особей. Тут важно было открыть битву на своих условиях, а не подставляться под удар. Мы с ящером на пару спокойно могли вынести двух-трёх противников первой атакой, так что оставшиеся далее уже не представляли для нас угрозы. Первый коричневый гоблин мне встретился в 14 лет. Наставник перебил большую группу тварей и выставил меня против последнего со словами, что если я сдохну, то и хрен со мной. Не сдох, но был близок. К разотерику я вернулся весь в крови с разорбленным брюхом, подволакивая мёгу. Гоблин на тот момент был почти моего роста и сражался отчаянно, напоследок укусив меня и вырвав кусок ноги. Это был первый в моей жизни бой. Такой настоящий, когда ты сам по себе, только ты и враг. Когда 15 лет жизни сливаются в финальное мгновение, определяющее, кто пойдёт дальше, а чей путь больше не отбросит тени. Это было давно, и сейчас один гоблин может ранить меня лишь при очень большой удаче, хотя они и не ходят по одному. Ещер уверенно прикрывал мне спину, часто беря на себя основной натиск противника. Дважды его убивали по разным причинам, В первый раз он не успел восстановиться от одного боя, как пришлось вступить в следующий. Во второй раз, можно сказать, просто не повезло. Противники как-то сразу проигнорировали меня и набросились всей толпой на него. Гоблинов мы разобрали, но ящер в итоге всё равно развеялся. Впрочем, для того и нужны призыванные существа, чтобы не пришлось умирать тем, кого невозможно воскресить просто накопив ману. Утром пришли девушки. Утром пришли девушки. Мы добирались до лагеря, встретились с Заком. В первый раз он много ворчал, но на второй вёл себя как обычно, а в третий стал слишком уж весёлым. Он уже уверенно двигался вперёд и даже сражался. Да, кстати, Маш он нашёл. По прибытию Зак отмечал на карте места, где находил гоблинов и их следы. На третий день он уже уверенно строил маршруты передвижения противника и даже знал, в каких местах находятся группы призывателей. Зак был воодушевлён, но ещё он всё чаще выбирался из лагеря в одиночку. Это я уже заметил через тени века. То прикроет отряд новичков, то добьёт сбежавшего из битвы гоблина, а один раз вышел и грохнул пятёрку, что сидела в засаде. Я был рядом и страховал, хоть он этого и не знал. Но я отметил грамотные действия парня. Одно дело без ног, но одиннадцатый уровень и опыт никуда не делись. Две гончих влетели в отряд гоблинов с двух сторон, а когда завязал с собой, то уже тут сам Зак вступил в схватку. Верховно пантеры он убил одну из тварей, в то время как пантера Наслерд загрызла другую. Ну а последнего убить было не так уж и сложно. В итоге Зак остался без маны, потерял одну гончую, но грамотно и быстро отступил в лагерь, не забыв про разведку и оставив пса прикрывать отход. Девушки теперь действовали увереннее. Айрин успевала спасти трёх из пяти крыс. И то, потому что я уже старался её подловить в самые неподходящие моменты. Тем не менее в бою она не лежала ни разу. Понятное дело, что у неё была всего одна задача один раз наложить щит. Но и опыт-то у неё около нулевой. И тем не менее мы много общались, обсуждали с ней пути призывателя, прикидывали, какой отпечаток ей купить следующим. Пока что остановились на простеньком перворанговом заклинании атаки. Скорее всего, это будет магическая стрела или кинетический удар. Это было как раз на привале второго дня, когда мы отдыхали в лагере возле костра. В тот раз произошло что-то странное. Айрин попросила меня прогуляться с ней, пока все отдыхали. Под странным взглядом метелицы я всё же согласился. Айрин вела себя всегда очень тихо. И никогда ни о чём не просила. Вот поэтому я и согласился. Мы вот обсуждаем с тобой дальнейшие планы, но у меня к тебе вопрос, произнесла Айрин. Ты умеешь хранить секреты? Я спрашиваю, потому что ты явно знаешь, что мне делать дальше на пути призывателя. Но, но ты не всё обо мне знаешь. Я прикинул в голове количество тайн, которые мне приходится скрывать. Ну, конечно, большинство из них мои собственные, либо уже мёртвого наставника, но тем не менее я умею хранить секреты. Но учти, что это не повод мне их выдавать, если только это действительно не повлияет на твоё дальнейшее развитие. В общем, девушка оглянулась, не видит ли нас кто-нибудь. Но мы как раз обогнали каменную россыпь, да и мои тенивики сканировали местность. Вот, смотри. Какой секрет могла хранить недавно инициарованная девушка, которая и призывателем-то стала в самый последний момент? Ну, может, у неё родители хранили какой-нибудь сильный отпечаток, передававшийся по наследству. Такое часто бывает. Но скорее всего я ожидал, что она расскажет мне о своём покровителе. Это не то чтобы великая тайна, но всё-таки штука крайне личная. И спрашивать у призывателя, кому он поклоняется, это, ну, практически на грани оскорбления. Но вот чего я точно не мог и не ожидал увидеть. Так это две длани одновременно. Айрин стояла передо мной с вытянутыми руками, и обе из них покрывала тонкая на вид броня. В каждой длани сверкала по алмаз.